Десятая утренняя смена Так кто-нибудь хочет знать, был все-таки Альбрехт тамзель торговец и лейтенант запаса, евреем или нет? Уж вовсе без причины не стали бы, наверное, в Шивенхорсте, Айнлаге и Нойфере звать его «Богатым жидом». А фамилия? Разве не типично еврейская? Что? Просто дрозд по-голландски? А в средние века голландские переселенцы осушали тут долину Вислы и принесли с собой всякие словечки, имена фамилии, ветряные мельницы. После того, как Брауксель на протяжении уже отработанных утренних смен столько раз заверял, что А. Амзель не был евреем, да вот же, дословно утверждал, разумеется, никаким же дом Амзель не был. Он теперь с тем же полным правом ибо всякое происхождение есть понятие произвольное и условное, может смело заявить. Разумеется, Альбрах Тамзель был евреем. Родом он из прусского Штаргарда, из давно осевшей семьи еврейского портного, но уже в юности 16-летним пареньком вынужден был, поскольку в родительском доме было семеро полавкам покинуть отчий кров и тронуться в сторону Шнайдемюля Франкфурта на Одере, а потом и Берлина, чтобы 14ю годами позднее уже обращенным правоверным и зажиточным христианином добраться через Шнайдемюль, Нойштадт и Диршау до устья Вислы. Тому самому стишку, который сделал Шивенхорст деревней на реке, в ту пору, когда Альбрахт-Амзель здесь столь выгодно обосновался, еще и года не стукнуло. Итак, он открыл здесь свою лавку. А что еще ему здесь было открывать? Пел в церковном хоре. А почему ему не петь в хоре, когда у него такой баритон? Основал вместе с другими атлетический кружок и пуще всех прочих жителей был свято убежден, что он, Альбрахт Амзель, никакой не еврей, а фамилия Амзель происходит из голландского. Сколько вон людей с фамилией Шпехт, что означает попросту «дятел». А знаменитый путешественник-исследователь Африки так и вовсе был Нахтигаль, то бишь Соловей. И только Адлер, Орел, это уж точно еврейская фамилия, но никак не Амзельдрозд. Партновский сын 14 лет весьма усердно предавался забвению своего происхождения и лишь между делом попутно, но не менее успешно, сколачиванием своего правоверно-евангелического достатка. А между тем, в году 1903 некий молодой, не по годам многоумный человек по имени Отто Вайнингер написал книгу. Неповторимое это произведение называлось «Пол и характер». Оно было издано в Вене и в Лейпциге, и на протяжении 600 страниц доказывало, что у женщины душа отсутствует. Так как тема эта во времена эмансипации оказалась весьма актуальной, в особенности же потому, что в 13 главе сего неповторимого произведения она называлась «Еврейство», доказывалось, что по елику евреи относятся к женской расе, то душа отсутствует и у евреев, книжная новинка, достигнув высоких, поистине головокружительных тиражей, стала неотъемлемым предметом семейного обихода даже в тех домах, где кроме Библии других книг отродясь не держали. Так гениальное произведение Вайнингера очутилось и в доме Альбрехта Амзеля. Возможно, торговец никогда бы и не раскрыл сей толстенный фолиант. Знай он, что некий господин Пфенник вот-вот публично назовет Отто Вайнингера плагиатором. Ибо уже в году 1906 в свет вышла весьма злая брошюра, которая в грубой форме выдвигала обвинения против покойного Вайнингера, многомудрый молодой человек тем временем успел наложить на себя руки, и его коллеги-свободы. Даже Зигмунд Фрейд, отозвавшийся о покойном Вайнингере как о высокоодаренном юноше, сколь не осуждал он недопустимый тон брошюры, не мог закрыть глаза на документально зафиксированный факт. Главная идея Вайнингера — «Догадка о бисексуальности» была не неоригинальна, ибо первым она осенила некоего господина Флиса. Итак, в полном неведении относительно всего этого Альбрахт Амзель раскрыл книгу и прочел у Вайнингера, который посредством сноски не приминул мужественно сообщить, что и себя считает представителем еврейства, что у еврея, оказывается, нет души, «Еврей не поет, еврей не занимается спортом, еврей должен преодолеть в себе свое еврейство». Вот Альбрех тамзель и стал оное в себе преодолевать, распевая в церковном хоре, основав атлетический кружок «Бонзак 1905», и не только основав, но еще и регулярно в соответствующем костюме, становясь сотоварищами в шеренгу, кувыркаясь на поперечных брусьях и на перекладине, прыгая в длину и в высоту, тренируясь в эстафетном беге и насаждая, опять-таки в качестве первопроходца и наперекор ретроградам, по обе стороны всех рукавов устья Вислы относительно новый тогда вид спорта — игру в лапту. Брауксель, который с полным знанием дела ведет сию хронику, подобно всем прочим сельским жителям здешних мест, так никогда и ничего не узнал бы, ни о прусском городишке Штаргард, не о закройщике, дедушке Эдуарда Амзеля, если бы Лотхен Амзель, урожденная Тида, до конца держала язык за зубами. Много лет спустя после того рокового дня под Верденом она, однако, все же проболталась. Молодой Амзель, о котором в дальнейшем, хотя и не без перерывов и пойдет здесь речь, примчался из города к смертному одру своей матери и та, не в силах более сопротивляться сахарной болезни, прошептала горячечными губами сыну на ухо. «Ох, сыночек, прости твоей бедной мамке. Амзель, папка твой, которого ты хоть и не знаешь, но который и вправду твой кровный отец был, прости, Господи, из обрезанных, как говорится. Смотри, как бы тебя на этом не прищучили, коли у них нынче с законами такие строгости». Эдуард Амзель, унаследовал во времена строгих законов, которые, однако, на территории вольного города Данцига еще не применялись, фамильное дело и состояние, дом и все имущество, среди которого имелось и полка с книгами «Прусские короли», «Великие мужи Пруссии», «Старый фриц», «Анекдоты», «Граф Шлиффен», хорал человеческий», «Фридрих и Катте», «Барбарина», И несравненное творение Отто Вайнингера, с которым Амзель, в отличие от других книг, постепенно утраченных и исчезнувших, впредь не разлучался. Он читал ее то и дело, хотя и на свой манер. Читал и пометки на полях, оставленные рукой, исправно певшего и занимавшегося спортом родителя. Пронес книгу через все лихолетия и позаботился о том, чтобы она и сейчас лежала на столе у Браукселя — готовые открыться сегодня и в любую другую минуту. Вайнингер уже успел одарить автора этих строк не одним озарением. В конце концов, пугало создаются по образу и подобию человеческому.